замечает Кларисса с бодрым отчаянием в голосе. По крайней мере, она не скупится на комплименты. Она из тех мам, что хвалят своих детей, вселяет в них уверенность, Они не толдычат без конца о собственных проблемах. «Спасибо», — говорит Джулия. «Слушай, я случайно не оставлял у тебя рюкзак?» «Оставлял, он висит на вешалке». «Хорошо. Мы с Мари хотим пробежаться по магазинам». «А где вы встречаетесь?»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 с болтающимися, обвислыми грудями под поношенным белым топиком. Ей должно быть уже за сорок. Вот ее тяжелая походка и пронзительно-подозрительный взгляд. Эта парочка, Джулия и Мэри, ассоциируется у Кларисы с образом маленькой девочки, притащившей домой уличного пса. Сплошные ребра и желтые зубы, трагическое и неизбежно опасное существо,